как веселятся мои подданные, как они всем довольны, и сколько могучих великанов, лесных карлов и воздушных эльфов подвластно мне. Но едва только успела сказать эта сказка королева, как правда опять сорвалась глаз покрывала и в одну секунду, превратив в великаны рыцарей воспалинов дубов, карлы в лесные пни, нимфы в стройные тополя, а эльфы в простые цветы.